Глава 29. Туман, туман. Казалось, он никогда не кончается, простирается бесконечно в каждую из сторон, и куда бы ты ни пошёл, там всё равно будет он, туман. В теории возможно так оно и было, а вот на практике достаточно иметь интерфейс и карту сектора, чтобы выбраться из него относительно легко и без проблем. А ещё, как выяснилось, в этом могла помочь демоническая кровь С ней поход и вовсе превращался в легкую прогулку, а туман был чуть ли не естественной средой обитания. Конечно, у меня не было ни того, ни другого. Зато оба этих преимущества имелись у моей спутницы, и та действительно не просто знала, куда и как идти, но и буквально чувствовала себя в тумане, как дома. С интерфейсом-то все понятно, крутая штука, спору нет, А вот демоническая кровь, и это её свойство вызывали у меня целый ряд вопросов. Как туман связан с демонами? Не их ли стараниями он вообще появился в моём мире, а до того сотнях других? Если так, то каковы их цели? Я мысленно поставил себе задачу обязательно выбить из них ответы на эти вопросы, когда доберусь. Да уж, демоны, конечно, довольно мерзкая раса. Конечно, на библейских классических искусителей они тянулись слабо, как внешне, так и внутренне. Рога и копыта? Нет. Иногда у них попадалось что-то такое разнообразие для, но в основном это были совершенно неповторимые в своём уродстве и сложно постижимые для человеческого глаза твари. Каждый демон внешне это уникальный шедевр несимметричности. Каким был подлинный облик того же демона, убитого мною и сенатом с час назад, я мог только гадать. В плане же характера и образа жизни, ну, они точно не жарили души грешников на сковородках, не тыкали их вилами и не варили в больших котлах. Нет, души действительно имели для них большую ценность, но уж точно не в кулинарном плане. Впрочем, даже не это было основным отличием демонов от обитателей других миров. Ключевым было именно то, что все другие обитали в своих мирах, и только демоны в междумье, пространстве малоизученном, опасном и почти не приспособленном для жизни. Если ты не демон, конечно. Дерда, разумеется, была существом из плоти и крови, с двумя ногами и руками, пока по крайней мере. И тем не менее девушка отдавала вполне типичным запашком своей расы. Привычная вспыльчивость крайней степени эгоистичности, слегка детской, как будто весь мир вертится именно вокруг неё. Ну и, конечно, практически полное отсутствие эмпатии. Не то чтобы мы с ней много разговаривали. Она то ли не решалась первой задавать вопросы, то ли не хотела. Ну, а я тем более не спешил начинать диалог. Молчание было не неловким, скорее сосредоточенно деловым. Мы шли к своей цели. И тем не менее, Я ловил на себе взгляды девушки. Странные, немного восторженные, немного предвкушающие. Кажется, она ждала от меня многого. Впрочем, временами проскальзывающая на её лице улыбка слегка выбешивала. Это моя привилегия так улыбаться, а не её. "Ты какая-то чрезмерно радостная", заметил я наконец, просто для того, чтобы как-то прервать затянувшуюся паузу. а заодно немного попытаться прощупать, что же творится на душе у Герды Крейн. Почему нет? Судя по тому, как мгновенно она отозвалась, девушка только и ждала, пока я первым с ней заговорил. День просто чудесный, и все складывается так, как я хотела. Чудесный, хмыкнул я, и тебя совершенно ни капли не заботит тот факт, что ты стала причиной кровавой, мучительной гибели такого количества людей. Она поглядела на меня так, словно Вообще не поняла вопрос. А почему это должно меня заботить? Вот что читалось на её лице. А что поделать? Пожало она плечами, не припёрлись бы, остались бы живы. Вот об этом я и говорил. Сравнение ради, даже сенат не сразу подчинился мне. Со стороны это, конечно, выглядело иначе. Я пафосно воздеваю руку, говорю своё громкое: "Фас и тысячеглазая тварь рвёт демона на куски". Но какого мысленного спора это мне стоило, знаем только мы с ним. Собственно, только из-за этого рука и поднималась так долго и пафосно. Поколебать его пацифизм смог лишь мой аргумент, что демон-то похож, бессмертный, как и Весырион. Если мы с Сенатом в чём-то исходились, так это в жгучей ненависти к тем, кто любит игнорировать привычные законы жизни и смерти. В остальном же «Да, похоже, 10 тысяч лет действительно изменили Сената. Пацифист хренов. Еще один пунктик в списке того, чем мне надлежит озаботиться. Сам Сенат пока никак себя не проявлял, хотя я буквально кожей ощущал. Он смотрит вокруг, причем смотрит с любопытством. Ну, разумеется, после стольких лет одиночества любое разнообразие будет тем еще шоу». У меня были к сенату и другие вопросы, не менее важные, чем его поцефизм, но я решил отложить их, хотя бы до той поры, как мы выберемся из тумана в более стабильное место. Ну вот, Герда Заискивающая улыбнулась мне, указывая рукой вперёд. Почти вышли. Я вскинул бровь, глядя в указанном ею направлении. Да, действительно дошли, и всего за час с небольшим. Забавно. Вид забирался сюда я гораздо, гораздо дольше. Видимо, демонам открыты и короткие тропки в тумане. Отлично, кивнул я, причём совершенно искренне. Выбраться в цивилизацию я был рад, можно сказать, ждал этого, как марафонец душа. Белёсая дымка по бокам от нас словно истаивала, становилась всё тоньше и люзорнее, и вот наконец, после целого дня в тумане, мир вокруг меня обрёл чёткость. Вышли. Снаружи стояла глухая ночь. Тишина была настолько полной, что я не слышал ни звуков далекого города, ничего-нибудь этакого, вроде стрекотания кузнечиков. Туман все еще клубился у самых ног, и все-таки это был мой мир. Ошибиться невозможно. Выход из тумана слегка похож на то, что ты ощущаешь после полета на самолете. Резкое облегчение, будто снял с плеча тяжеленный рюкзак. дрожь в мышцах и слегка плывущая картинка перед глазами. От такого перехода мне захотелось выдохнуть и присесть куда-нибудь, но для этого было ещё рановато. Я поглядел на Герду. Да, этот резкий переход тоже ощущался в её позе, но иначе. Похоже, она сейчас чувствовала себя как космонавт, привыкший к невесомости и вновь вернувшийся на землю, тяжёлый, неуклюжий, слабый. После тумана её способности здесь поутихли, и это доставляло ей заметный дискомфорт. Вдалеке хрустнула ветка. Первый звук с момента выхода. Я вздрогнул и помотал головой. Ладно, пора бы заняться делами. Я огляделся по сторонам. Мы находились в небольшом пролеске. По обе стороны деревья, кажется, хвойные, а впереди вытоптанная лесная тропинка. Темнота стояла полнейшая, хоть глаза выколи. Но ни меня, ни мою спутницу это не смущало. Демонам, как известно, к котьме не привыкать, а мне нет тоже. Ну, Герда поглядела на меня, и в её глазах читалось какое-то детское нетерпение. Почему мы стоим? Думаю, куда направиться в первую очередь? холодно отозвался я. Не сбивай меня с мысли. Она слушается меня до тех пор, пока считает крутым Конечно, она видела то, как я прикончил её женишка, но и это может выветриться из головы, если она сочтёт, что нам не по пути. Мне же нужно полное подчинение. Так что говорить время от времени приказным тоном не помешает, ну, для начала. Куда направиться, впрочем, действительно важный вопрос. И для начала стоило бы понять, где мы находимся сейчас. Странная вещь выходит с этим туманом, Все широкие его границы известны и отлично охраняются, получше, чем иные границы государств. Вооружённые пограничники, укреплённый КПП, колючая проволока и круглосуточное наблюдение. Вот только одновременно с этим существуют и места, куда пограничники заглядывают редко. От чего так, может им кто платит, чёрные плутающие или кто-то ещё наживающиеся на этом. Как ни крути, а туман Ой, какое удобное место. Тут тебе и трупы прятать можно, и товар проносить втихую, и ещё уйма всего. Если ты достаточно отбитый, чтобы считать такой риск оправданным, конечно. Почему Герда вывела меня именно в это место? Ответ напрашивался сам собой. Она здесь входила в туман. Ведь шла она тайно, надеясь скрыться от семьи. Что ж, я пожал плечами. Итак, надо полагать, дорогу ты знаешь. Конечно, с готовностью кивнула девушка. Всё же я произвёл на неё там в тумане неизгладимое впечатление. Она смотрела на меня почти тем же взглядом, что и Сенат. Идём, тут недалеко. Я лишь махнул рукой, предоставляя ей вести меня, и мы снова погрузились в молчание. Дорога шуршала под ногами, деревья становились всё ниже и ниже, и наконец мы вышли в густое заросшее поле. переходящая в заброшенную деревню. Видимо, мы находились достаточно далеко от города. Здесь же, если тут когда-то и жили люди, то очень давно. От домов остались одни прогнившие доски, образующие в темноте причудливые силуэты, и только местная церковь почему-то уцелела лучше прочих, лишь слегка покосилась. Наверное, в таком месте легко снимать ужастик. Меня подобным антуражем, конечно, вряд ли можно было запугать. Но всё-таки он слегка завораживал, а потом резкий звук в темноте стал для меня полной неожиданностью. Звук сигнализации. Что? Герда поглядела на меня непонимающим взглядом. Я же не пешком сюда шла. Разумеется, согласился я. Просто оставлять машину в таком месте? Ты шутишь? Непонимающий взгляд сменился совсем уж недоумевающим. Тут только плутающие ходят. Что, может быть не так? А, ну да. Насчёт этого я не подумал. Плутающие самые отмороженные ребята, а связываться с такими не пожелает ни один угонщик. Шанс того, что человек, для которого убивать монстров просто работа, вырвет тебе ногти и ставит их в твою же задницу, слишком велик, чтобы польститься на новенькую Subaru внедорожник. Продолжили мы диалог, лишь усевшись в машину. Сегодня уже не получится, с недовольным видом выдохнула Герда. Сегодня не получится что? сухо уточнил я, глядя на болтающуюся подвеску, патрон с нацарапанным на нём значком Пацифика. Добраться до моей матери. В голосе Герды звучало такое разочарование, что я ни на секунду не усомнился, если бы внешние обстоятельства позволяли, она потребовала бы от меня действовать прямо сейчас, не медля ни минуты. Ночь. Значит, она на территории особняка, а там слишком крепкая охрана. Мы не торопимся. Я откинулся на кресло. Хотя, насколько охрана крепкая, это еще вопрос. Действительно крепкая, я знаю, что говорю. Герда мрачно поглядела на меня. Там только люди, но если что случится, демоны прибудут очень быстро. Ты видела, что я делаю с демонами? Слегка улыбнулся я. Мелкие бесы максимум. Настоящий демон более-менее серьёзного уровня никогда не станет опускаться до охраны человеческого жилища. И всё-таки устраивать громкое нападение в мои планы не входило. Пока. У тебя есть конкретные предложения или это так общие слова? Я повернулся к Герде. Есть, согласилась та. Если ничего не поменялось, завтра собрание акционеров ассоциации плутающих. Ведь завтра же среда? Среда? подтвердил я. «Ну вот, вторая среда месяца собрания, и она будет там». «А разве акционеры не из плутающих сами?» Я приподнял бровь. «Должно быть из очень крутых». «Пара-тройка человек». Герда поморщилась. «А остальные три десятка толстосумы, ни разу в жизни не совавшиеся в туман. Телохранители будут? Ну, это чушь. Мы легко перехватим ее по пути, до или после, если захотим». Я позволил себе тонкую улыбку. Ты так легко говоришь о нападении на собственную мать, будто тебе действительно всё равно, что я с ней собираюсь делать. А мне плевать, отрезала Герда, снова напуская на себя холодно независимый вид. Если это причинит боль отцу, сделай это. И точка. Даже если я убью её. На самом деле я совершенно не был уверен, что хочу убить свою бывшую невесту. Но задать вопрос стоило. чтобы понять, как относится к такой идее Герда. Нет, взгляд девушки стал ещё более жёстким. Ты не убьёшь её. Ого. Похвальный порыв Герда. Вот только кто меня остановит, если я захочу сделать это? Ладно, допустим, я не стал вдаваться в детали. Но остальное правда не заботит тебя. Меня заботит то, что нам нужно где-то переждать целый день. Герда перевела тему слишком грубо и спешно, чтобы не заметить этого. Меня все еще разыскивает отец, а с ним и демоны. «Пусть ищут тебя в тумане сколько душе угодно», — заметил я. «Место, где нам можно переждать сутки, у меня на примете есть. Вот только сначала нам нужно завершить одно дело». Не люблю оставлять дела незавершенными. Гризли, до того, как болезненно и некрасиво сдохну всем составом, совершили неприятную для меня вещь, узнали мое имя и сообщили его по рации в штаб. Вполне возможно, что оно уже разошлось по всем инстанциям, и мои действия напрасны. Все-таки лучше бы подстраховаться. «Едем», — определился я. «Надеюсь, ты знаешь, как добраться до штаб-квартиры Гризли». Как я и полагал, заброшенная деревня у границы тумана была где-то в пригороде, причем довольно далеком. Мы ехали по ночной трассе часа полтора, прежде чем вдали забрежили городские огни и показались первые высотки. Всю дорогу я молчал, раздумывая, как бы удачнее попасть в штаб-квартиру Гризли. Нет, у меня с сенатом на вооружении не составит никакого труда просто вломиться к ним, но хотелось бы соблюсти секретность, а не устраивать тарарам на весь квартал. Тем не менее, когда мы подъехали к своей цели, Здание было безлюдным, и только одно окно на третьем этаже продолжало светиться, невзирая на поздний час. Сидя в машине, велел я выбираясь наружу: "И будь готов тронуться в любую секунду". Я осторожно толкнул дверь чёрного входа и оказался внутри. Пусто, любопытно. О том, что гризли действительно круты, говорил тот факт, что у них было своё здание, не этаж в очередной высотке. А именно отдельное трёхэтажное здание. Так почему же тут пусто? Ни охраны, ни персонала. Неужели в тумане действительно погибла вся гильдия? Подчастую выходило, что так. Конечно, сейчас ночь, но должен же быть хоть кто-то. Охранник со сканвордом, уборщица-техничка, вахтёрша. Но нет. Офисное здание было пустым, даже по ощущению. А оно меня редко подводило. Никакого движения, даже далёкого. От обычного офиса какого-нибудь отдела по продажам это место отличала только стена почёта. Половина стен на первом этаже была увешана грамотами и фотографиями улыбающихся вояк с какими-то наградами. Странно, чтобы боевыми трофеями ничего тут не увешали и граффити с мишками не нарисовали. Это было бы нормально, учитывая имена. Впрочем, кто знает? Я ведь не заглядывал в каждый кабинет. Вместо этого я медленно и тихо поднимался наверх, туда, где горело окно. Нужно было найти их координатора, если не получится предотвратить слив информации, хотя бы узнать, как далеко зашло дело и кому обо мне известно, чтобы дальше действовать не наобум. И все же что-то здесь не складывается. Где хоть один человек? Наконец нужная дверь. Да, я. Свет горел именно в нужном мне месте. Помимо надписи координатор, об этом явно говорил большой стикер с белым медвежонком, наклеенный снизу от неё. Кажется, Балу называл координатора Умкой. Стоя взведённым как курок, я прислушался. И тут тоже полная тишина, неестественная. И почему мне не верится, что Умка просто ушла домой? забыл запереть дверь и погасить свет. Собравшись с моментом, я толкнул дверь. Маленькая женщина лет 30 с чёрными волосами и азиатским разрезом глаз не покинула своё рабочее место. Прямо сейчас она сидела за своим компьютером. Вот только узнать о том, передала ли она кому-то информацию обо мне. В общем, с этим будут небольшие проблемы. Об этом Красноречива говорила аккуратное пулевое ранение прямо в центре лба умки